Глава двадцать первая. Необычные. Итак. Чего же я желаю? У меня всего два варианта ответа, но даже их для меня сейчас слишком много. Впрочем, это только так кажется. Если подумать своей головой, если отбросить всё то, что я узнал об этом мире, все то, что мне внушили, навязали, заронили в голову, если абстрагироваться от окружения и заглянуть внутрь самого себя, то ответ будет очевиден. Мне не понадобится оружие, если не станет меня. И все мои знания о нем и умения обращения с ним не просто утратят свою ценность, утратятся в принципе. Так что думать здесь не о чем. Я хочу ответов. Я знал, что ты меня не разочаруешь. Полыбнулся птичник, и цепь, змеящаяся по крыше, шевельнулась. Медленно распрямляя изгибы змейки, цепь втянулась в рукав серого пальто и упокоилась там. «Интересно, как выглядит его проводник?» «Что ж...» — птичник развернулся и снова сел на свою подушку. «Гори! Что тебя интересует?» «Покажи свой проводник», — тут же, не думая, сказал я. Брови птичника дёрнулись, будто я сказал что-то не то. «Эх, всего-то! Что ж, смотри!» Он приподнял рука в пальто до локтя и продемонстрировал мне левую руку, оплетённую ремешками чего-то вроде минималистичного наруча. Несколько ремешков и площадка, на которой крепился нож. «Тоже нож. Я пока ещё не видел никого, у кого проводник не был бы ни ножом. Хотя много ли я вообще видел проводников?» «Определённо нет». Тем не менее, даже у меня, обладающим таким себе уникальным и неповторимым оружием, это всё равно был нож. Причём максимально убогий. Про нож птичника, так сказать, язык не поворачивался. На самом деле, его даже ножом можно было назвать лишь с очень большой натяжкой. На самом деле, казалось, что птичник где-то в недрах своей клетки держит гигантского стального голубя, и одно из его выпавших перьев он подобрал и использовал в качестве проводника. Клинок ножа мало того, что был растечён поперечными полосками, так ещё и местами в нём виднелись настоящие сквозные щели, как в настоящем, обтрепавшемся о многие километры свободного полёта пире. Клинок переходил в минималистическую рукоять из белой кости, охватывающую только узкие грани рукояти и торец, оставляя центральную часть открытой. Нож был невозможно красив и изящен, но ровно настолько же нефункционален. Даже моим ущербным ножиком порезать ту же колбасу или верёвку, если понадобится, было бы намного проще. Чтобы это понять, не нужно быть экспертом по ножам. А вот крепёж на предплечье надо будет у него слезать. Хорошая идея. Функциональная. Даже небольшой ремешок висит, за который дёрнешь, и нож выпадает в руку. Кажется, девчонки в зефире используют что-то похожее. По крайней мере, проводники из рукавов они достают в одно мгновение. «Но сначала...» «Почему всегда ножи?» — задал я второй вопрос. «Или не всегда?» «Не всегда», — ответил птичник, опуская рукав. «Но почти всегда. Как ты уже, наверное, знаешь, первый контакт со светом и оружием происходит в моменты, когда человеку приходится защищать себя. Или даже не так, когда он готов защищать себя, когда нет возможности даже бежать или нет желания это делать когда из выборов лишь встать на колени опустить голову или, наоборот, кинуться в бой, не думая о последствиях. Те, кто выбирает первый вариант, светлячками не становятся. А те, кто выбирает второй вариант, чаще всего хватаются за первый попавшийся предмет, который расценивают как оружие. И это обычно нож. Но у всех они разные. Вот той например. Чтобы за такой схватиться, надо находиться где? В лавке ювелира? В магазине подарков для миллионеров? Это же не кухонный ножик тебе. Проводники меняются, — пояснил птичник, снова берясь за термос. Меняются вместе с человеком. Ты прогрессируешь, он прогрессирует тоже. Каждый раз, когда ты будешь возвращать ему материальную форму, несколько молекул в нем будут меняться. Менять свое место и структуру, превращая изначально неказистый нож в то, что будет отражением тебя самого. Не забывай, свет не просто внутри тебя, свет — это ты. И коль скоро нож — это проводник твоего света, каждый раз он будет принимать частицу тебя». «Значит, глядя на проводник, можно понять человека?» — задумчиво произнес я, косясь на свое, прикрытое рукавом предплечье. «Все люди разные, и проводники у всех тоже разные». И отношение к тому или иному у разных людей разное. Глядя на чей-то проводник, ты можешь решить, что он выглядит злой и опасно, и решишь, что человек тоже злой и опасный. А на самом деле человек просто подсознательно нуждается в защите и проецирует это в такой страшный и ужасный проводник. Так что ответ на твой вопрос скорее нет, чем «да». А жаль, теория получалась довольно стройной. По крайней мере, в переложении на тучи и проводники я не просто видел и рассмотрел во всех подробностях, но даже и в руках подержал. Тот злой агрессивный нож без рукояти очень подходил маленькой рыжей бестии, что не говори. «Что вообще такое свет?» — задал я следующий вопрос. «И почему ему нужен проводник?» «Свет это...» — птичник поднял руку и пошевелил пальцами. «Это...» Принцип контролируемого нарушения некоторых законов физики, если тебе угодно. В особенности тех законов, которых в мире не было до появления ноктусов. Значит, свет нужен для того, чтобы бороться с ноктусами? И да, и нет. Свет не то, чтобы для чего-то нужен. Он просто существует. Но он появляется сам собой в некоторых людях, отдавая предпочтение девушкам, и позволяет нам, именно позволяет, противостоять ТТ. Частично мы научились воспроизводить свет искусственным путём, чтобы создать СБ, отделяющий нас от ноктусов, но для этого необходимы целые фабрики света, огромные, как сталелитейный завод. Так что можешь считать, что свет — это просто такое физическое явление, как электричество, как гравитация. Но электричество и гравитация не касаются людей». ой «Ойли, а что такое мозговые синапсы, если не электричество? А как же собственное гравитационное поле, которое создаёт каждый объект, обладающий массой? Если ты чего-то не замечаешь или о существовании чего-то не знаешь, это ещё не значит, что его нет». «Ладно, не стал спорить я». Но мозговые синапсы и гравитационное поле есть у каждого человека, а свет нет. Почему так? А на этот вопрос точного ответа нет. Есть предположение, что свет выбирает самых необычных людей, скажем так. Необычных в плане характеров, в плане отношения к жизни и к миру в целом. Разве тебе не показалось в эфире, что все светлячки необычные? «Необычные — это мягко сказано». Вопящая меломанка, злобная мегера, холодная безэмоциональная ледышка, затюканная тихоня, агрессивный драчун, да вежливая милашка. Разве что о Киме я пока не мог ничего толком сказать. Но одного только её двуличия, о котором говорила за завтраком Валере, уже хватало. Получается, я тоже в чём-то необычный. Ага, действительно, в чём бы это? Уж вряд ли в том, что попал сюда из другого мира, попутно скинув половину возраста. — Ладно, Че, хрен с ним со светом, — чуть не проговорился я в очередной раз. — В конце концов, он же лишь следствие. А что причина? Откуда появились ноктусы? Рангоны, ло Что такое заражение и как оно работает? — А вот об этом никто не догадывается, — птичник развёл руками. — Хотя пытались многие. — Например? «Да те же корпорации. Они же откуда появились?» Я покачал головой, показывая, что не имею понятия. «Они ведь существуют не один десяток лет. Я про самые крупные, разумеется. Ромаки, Верпен, Страут. Что это за название?» «А это ведь фамилии. Фамилии тех первых, кто взял свет под контроль и использовал его как защиту от ноктусов и их проявлений. Те, кто нашел открыл Астриум. Те, кто поставили на потоковую добычу. Само собой, они не могли не подняться с такой-то предысторией И когда в кратчайшие сроки эти корпорации возвысились над городом, во всех смыслах этого слова, после того, как какая-никакая защита была обеспечена, они ударились в изучение произошедшего. Они отсылали экспедиции в Ноктусы. Они пытались ловить и изучать рангонов ло Они пытались препарировать заражённых людей на всё тщетно Практически никакие методы научного подхода не давали результатов. Все подопытные либо переставали существовать ещё в процессе изучения, либо приносили такие крупицы информации, что совершенно не оправдывали потраченные на них усилия. В конце концов, корпорации свернули свои исследования и перенаправили ресурсы на то, что уже было известно и что работало, на астриум и свет. Только у Сайфер остался исследовательский центр, но и он в скором времени перестал существовать после того, как район его базирования практически полностью поглотил Ноктус много лет назад. «Был свидетелем?» «Нет, что ты. Я был далеко от того района». Но новости тогда разлетелись, как на крыльях, потому очень скоро в курсе был весь мир. — И ты это запомнил? — У меня вообще с памятью всё отлично, несмотря на возраст, — усмехнулся птичник. — Я помню, как аромаки изолировали целый район, заражённый во время прорыва, и уничтожали в нём заражённых на протяжении недели. Я помню, как Верпен допустили аварию на своей фабрике света из-за чего и случился тот прорыв. Я даже... Представляешь? Помню то время, когда аструм раздавали бесплатно. — Серьезно? — удивился я. — Такое было? — Да. Всего каких-то пятьдесят лет назад правительство раздавало Астриум бесплатно. выкупала его корпораций, которые организовывали за ним рейды, и раздавало населению. Пытались даже создать собственных мотыльков, чтобы избавиться от корпораций, но оказалось, что они не способны конкурировать по уровню дохода. И что потом? А, ничего. Пока правительство пыталось удержать вместе расползающееся человечество, корпорации делали деньги на разных аспектах защиты от ноктусов. Делали деньги и предлагали эти деньги просветленным людям, формируя свои собственные маленькие армии солдат со сверхспособностями, недоступными обычным людям. Как итог, Правительство стало полностью зависеть от корпораций и утратило доверие людей. Работать на корпорации стало выгоднее, чем когда-то ещё. Для работников корпораций даже Астриум остался бесплатным. Ну, почти бесплатным. Почему вы вообще его сделали платным? Потому что могут себе это позволить. Техник пожал плечами. Когда правительство остаётся неспособным снабжать Астриумом население бесплатно, И остаются лишь корпорации, которые делают это за деньги. Не остается выбора. Кроме того, для корпорации дополнительная выгода в том, что они могут поглотить еще больше людей банально тем же самым астриумом за считанные люксы. — Но у людей же есть выбор, — я скосился на птичника. — Есть, — улыбнулся тот. — Но не все готовы его делать. Светлячки официально вне закона, ну, вернее, Вне закона их деятельность, и люди думают, что любая связь с ними незаконна тоже. Это не небезосновательно, но не вполне соответствует действительности. Впрочем, переубедить никого ты все равно не сможешь. Или у людей нет денег, и они берут серый астриум от светлячков, или у людей полно денег, и они берут официальный у корпораций, или у людей опять же нет денег, и они вливаются в корпорации, чтобы иметь возможность выжить. «Получается, корпорации зла какие-то», — кмыкнул я. «Сложно назвать злом то, что поддерживает какой-никакой порядок в этом мире, согласись. А если это и зло, то явно меньшее, даже минимальное». «И что, никого не волнует, что человек, у которого нет денег на астриум превратиться в рангона, разнесет полгорода и кого-то убьет? А ты хотел бы превратиться в рангона?» «При тут желание?» — удивился я. Если у тебя просто нет выбора, нет денег на астриум, даже на серый, и неоткуда его взять. — Астриум стоят считанные люксы, — покачал головой птичник. — Поработав месяц грузчиком в каком-нибудь занюханном баре, можно купить астриума на полгода. Серого, конечно, белый подороже будет. В любом случае, это не такие деньги, чтобы на них невозможно было банально наклянчить у прохожих. — И всё равно непонятно. Это всё равно деньги, которые также требуется тратить на что-то другое. Без одежды замёрзнешь, без еды и воды умрёшь, а без астриума превратишься в рангона? А чем это чревато? Почему все думают, что это страшно? Ведь никто же из превратившихся не рассказал, что это жутко, и главное, что именно в этом жуткого? — Сразу видно человека, который не испытывал астриумного голодания, — усмехнулся птичник. — Да, ты прав. Астриум не вызывает привыкания и не требуется для жизнедеятельности, во всяком случае, без него не умрёшь. Но если не принимать его слишком долго, человек перестаёт спать. Он просто не может это делать. Его мучают кошмары, в которые он проваливается, как в болото. Его мозг и тело не отдыхают, и, проснувшись, он чувствует себя ещё более уставшим, чем был, когда ложился спать и с каждым днём это лишь нарастает. В конечном итоге некоторые, кто послабее здоровьем, не просыпаются вовсе. Некоторые сходят с ума, остальные берутся за голову и ищут любые способы прекратить эту пытку». «Похоже на то, что мне рассказали про перерождение после касания», — пробормотал я. «А это оно и есть», — кивнул птичник. «Излучение ноктусов — это и есть касание лоа» или там рангона, только намного менее концентрированная. Нужно подвергаться ему очень долгое время, чтобы перейти ту черту, за которой уже не будет возврата». «Нет возврата», — эхом повторил я. «Значит, тот же Астриум не способен остановить заражение?» «Если человека уже заразили, нет», — птичник невесело покачал головой. «Это было первое, что пробовали аромаки и верпен». Купировать заражение астриумом не вышло, конечно. Максимум, чего они добились — облегчение симптомов и только. — Как-то даже не верится, что они бросили это занятие, — вздохнул я. — Они могли бы спасти тысячи, да что там, миллионы жизней, если бы нашли лекарство от заражения. Они просто перестали его искать. — Это корпорации. Им важна прибыль. Если какое-то предприятие успело поглотить больше денег, чем могло бы принести хотя бы в теории, его закрывают. Так устроен рынок, так устроена современная жизнь». «А правительство? Осталось же правительство. Они почему этим не занимаются?» «Правительство занято тем, чтобы не позволить корпорациям устроить из города и Ноктуса в поле боя», — вздохнул птичник. «На почве конкуренции, конечно же». Правительство занято тем, что постоянно перекраивает сферы влияния крупных корпораций, каждые полгода переподписывая контракты на разные аспекты жизни с разными корпорациями. В прошлом году функции полиции возложили на верпен, в этом — на аромаки. В прошлом году основным поставщиком пищевого белка стали ванс с их улиточными фермами, в этом — страут с дофинами. Правительство занято, как никто другой. Уж можешь поверить. Насколько проще им было бы заниматься хотя бы частью этих обязанностей самостоятельно. Настолько же сложно следить за тем, чтобы, уцепившись за удобный для себя рынок, какая-то корпорация не монополизировала его, увеличив свою сферу влияния. Всё рассказанное всё равно не укладывалось в голове. Да, в моём мире тоже были неизлечимые заболевания, СПИД, рак. Но ведь были люди, которые искали от них лекарства. Годами, десятилетиями. Пытались и пробовали разные методы, разные лекарства и способы терапии. Корпорации, правительства, даже какие-то независимые группы. Независимые. «А что, например, светлячки?» Я пытливо глянул на птичника. «Среди них нет тех, кто ищет лекарства от заражения?» «Каким образом?» — усмехнулся птичник. Светляшке зарабатывают себе на жизнь, и не более. Они не ставят себе цель спасти весь мир, да и тягаться с корпорациями им банально нечем. Ни в плане технического оснащения, ни банально в плане багажа знаний. — И что, совсем никто не занимается этим? — в сердцах воскликнул я. — Нет никаких независимых учёных, которые живут наукой и изучением такого феномена? Никого, кто положил бы жизнь на изучение Ноктуса и ТТ, «Никого, кого волновал бы результат, а не деньги?» Птичник вмыкнул. «Наверное, сейчас опять задвинет про рынок». Но он сказал другое. «А чего же? Есть. По крайней мере, говорят, что есть».